ч е т ы р я глава Утро накануне шестнадцатилетия Авроры выдалось ясным и солнечным. Девушка села в постели, потянулась и оглядела спальню на чердаке. Она в последний раз просыпается в этой постели. В последний раз видит старый комод. В последний раз наблюдает за солнцем, которое медленно поднимается из-за горизонта, заливая комнату золотистым светом. От этих мыслей Авроре на мгновение стало немного грустно. Потом она улыбнулась. Фея Крёстная ждала в лесу неподалёку. Скоро Аврора отправится с ней на вересковые топи и будет засыпать в траве, а не в постели, и видеть старые деревья вместо комода. Вот чего ей хотелось больше всего на свете. Аврора вскочила с кровати и натянула платье. Перед отъездом нужно ещё кое-что уладить. Она так и не успела объясниться с тётушками. Вчера, когда она вернулась домой, тётушки увлечённо играли в шахматы и не обратили на Аврору внимания. Девушка решила отложить беседу на утро. По вечерам уставшие тётушки вечно капризничали и из-за всего устраивали драму. Впрочем, тётушки наверняка ещё спали. По утрам они любили подольше понежиться в постели. Аврора подумала о том, что неплохо было бы приготовить им завтрак. Сначала накормит, а потом расскажет о своих планах. Девушка поспешила вниз. К её удивлению, тётушки уже собрались в большой комнате и о чём-то сердито спорили. У Нотграс даже лицо посинело. Аврора засомневалась. «Неужели весь сыр-бор разгорелся из-за дурацких шахмат?» Она пожала плечами. Тётушки порой вели себя так странно. Тем не менее, пора им всё рассказать. Увидев Аврору, Нотграс, Флиттл и Фиселвид умолкли и повернулись к ней. «Мне надо с вами поговорить», — объявила Аврора. «Конечно, милая!» — рассеянно откликнулась Флиттл. «Что случилось?» Аврора перевела взгляд с н о т г р е с которая, как всегда, хмурилась от забот, на ф и с л в и д с добрыми глазами, затем на весёлую Флиттл. Она их очень любила, и сейчас ей придётся нелегко. «Простите, не хочу вас расстраивать. Только завтра мне исполнится 16 и... Что?» — нетерпеливо спросила Фисалвид. «Я ухожу домой», — проговорила Аврора. В домике стало тихо. Повисла долгая пауза, и Аврора думала, что она никогда не закончится. «Больше ничего?» — вдруг завопила Нотгресс, т а в пунцовой. «Я не для того столько лет торчала в этой лачуге с двумя дурындами, чтобы ты в последний день всё испортила! Мы отведём тебя к отцу!» н о т г р е с поспешно закрыла рот ладонью. Кажется, она проговорилась. «Какому ещё отцу?» — прошептала Аврора. «Вы же сказали, что мои родители умерли!» ф л и т л подошла и ласково приобняла девушку. «Лучше сядь», — она усадила её на стул. «Сейчас мы всё объясним». Аврора не проронила ни слова, пока тётушки, то есть, выходит, они ей вовсе не тётушки, рассказывали обо всём. Значит, она, принцесса, и её родители, король Стефан и королева Лейла, живут в замке в конце дороги. н о т г р а с ф л и т л и ф и с е л в и д наперебой говорили о том, какая красивая пара, её родители, и как радовалось всё королевство, когда она родилась. В её честь закатили целое торжество, на котором собрались люди со всей страны, чтобы преподнести новорождённые подарки. «Твой отец попросил нас подарить тебе нечто особенное», — пояснила н о т г р а с д а нечто совсем особенное», — подтвердила Флиттл. «От каждой из нас». «Я подарила тебе вечную радость!» «Ты ведь постоянно в хорошем настроении, правда?» Аврора машинально кивнула. Сейчас она не чувствовала ничего. «А я подарила тебе красоту!» С гордостью заявила н о т г р е с п о э т о м у ты самая красивая девушка в стране!» «День тогда выдался просто чудесный!» Мечтательно протянула Флиттл. «Фиселвид, а ты что мне подарила?» — спросила Аврора. Пикси нервно переглянулись. «Так что?» — настаивала девушка. «Я не успела ничего тебе подарить», — вздохнула ф и с е л в и д «Последний подарок тебе преподнесла Малефисента». «Кто это?» — спросила Аврора, прежде не слыхавшая этого имени. И вот девушка узнала худшую из истин. На ней лежит заклятие злой колдуньи, которая возненавидела короля Стефана и наказала его семью. Малефисента заявилась на торжество и испортила праздник, провозгласив, что в свой шестнадцатый день рождения Аврора уснёт беспробудным сном. Нотгарас умолкла, глядя на воспитанницу. Лицо Авроры посерело, руки дрожали. Значит, всю жизнь она жила во лжи. Тётушки ей вовсе не тётушки. Они даже не люди, а пикси с вересковых топей. Они переселились в лесной домик, когда Аврора была маленькой, а до этого жили в замке. И сама Аврора вовсе не сирота. У неё есть мать и отец. Мы и увезли тебя сюда, — сказал он отгресс в надежде утешить Аврору. Подальше от зла. Мы очень старались. Именно поэтому тебе надо остаться здесь до следующего дня после шестнадцатилетия. Только тогда мы будем уверены, что ты в безопасности. «Так что, Аврора, прости, но мы настаиваем, чтобы ты...» Нодгресс повернулась и удивлённо уставилась на пустой стул. Аврора исчезла. Аврора со всех ног бежала в лес. Сердце бешено колотилось в груди, живот сводило. Ей хотелось рыдать и вопить. Что же это такое? Всего несколько часов назад её переполняла радость, а теперь всё изменилось. Мир перевернулся с ног на голову. Девушке срочно требовалось поговорить с той, Кому она доверяла? Стой, кто не станет подбирать слова для утешения. «Фея крёстная!» — закричала Аврора, добравшись до их полянки. Раздался шорох, и стройная высокая фея вышла из зарослей. «Я здесь!» — сказала она и шагнула к девушке. На её лице отразилось беспокойство. Аврора подняла руку, останавливая крёстную. Ей не хотелось, чтобы её обнимали или утешали. Ей хотелось узнать правду. «Если кто ей расскажет, как всё было, то только Крёстная». «Когда-то собиралась рассказать, что на меня наложено заклятие!» — выпалила Аврора. При звуке этих ужасных слов у неё из глаз покатились слёзы. «Ах, если бы Крёстная сказала, что это всё ерунда и никакого заклятия не существует! Они бы вместе во всём разобрались!» Вместо ответа фея Крёстная посмотрела в сторону лесного домика. У Аврора вновь скрутила живот. Она нервно сжала руки. «Так что, это правда?» Крёстная опустила глаза и еле заметно кивнула. Да, у Авроры упало сердце. Она-то надеялась, что тётушки наплели есть три короба, потому что не хотели, чтобы она уходила. Или чтобы фея крёстная ни о чём не знала и ничего от неё не скрывала. Получается, она тоже врала ей всё время. Мысли беспорядочно кружили у Авроры в голове. «Я же была совсем малышкой!» — закричала она. «Как можно сотворить подобное с ребёнком?» «Тётушки сказали, что злую фею звали...» «Малефисантой», — закончила крёстная. Она произнесла это имя так, что сердце у Авроры застучало ещё быстрее. Кажется, она всё поняла. «Так это ты... Тебя зовут м а л е ф и с е н т а «Ты наложила заклятие!» Фея подняла голову. В её глазах читались гнев, «Грусть, тоска, любовь и раскаянье». Аврора уже знала ответ. «Да», — тихо сказала Малефисента. Аврора попятилась. Ей никогда не делали так больно. Её словно кололи тысячью иголок. Она ведь доверяла этой фее, любила её, а та её предала. Да как она могла? Отняла у неё дом, родителей и нормальную жизнь. погоди Начала было м а л е ф и с е н т а протягивая к девушке руки. «Не подходи! Не трогай меня! Это ты! Худшее в мире зло! Только ты!» Аврора побежала прочь, не оглядываясь. Все мысли куда-то улетучились. «Прочь! Прочь! Подальше от м а л е ф и с е н т ы В домик она тоже не вернётся. Там лгали ей столько лет. Куда же ей податься теперь?»